Глава седьмая За завтраком я убедилась, что не только наши соседки покинули замок. За столами хватало пустых мест. Неужели всех в последний момент подвело смирение? Из-за чего? Неужели? Нет, глупо думать о подобном. С другой стороны, если старая птица умеет прозревать помыслы, то наверняка уловила зависть к нам с принцессой, досаду и много других скверных чувств. Но будто бы до того никто не злился на более успешных в работе товарок. Я могу вспомнить это за собой. Кузины в спальне тоже с обидой поговаривали о своих напарницах. Мол, те будто родились с тряпкой или вилами в руках. Я встретилась взглядом с Идой и убедилась. Она тоже в недоумении. Но что толку? Не зная правил игры, мы могли полагаться только на себя. Каждый наш поступок, каждое решение влияли на вердикт тех, кто оценивал нас. Неважно, были это люди или некая потусторонняя сущность. Но понять логику наблюдателей и вывести закономерность не получалось. Для этого нужно было хорошо знать остальных девушек, их характера и привычки. Но какое там? Я, пожалуй, не взялась бы утверждать, будто способна предугадать поведение кузин, не говоря уж о посторонних. Наверное, даже лучше, если старая птица сама делает выбор. Невольно подумала я. Люди. Какими бы они ни казались беспристрастными, наверняка уже выбрали любимец и станут подслуживать им. Или даже заранее решили, кто из девушек наиболее перспективен, и теперь всё сведётся к противостоянию между ними. А остальные? Остальные останутся просто фоном, на котором фаворитки заблистают ярче. Впрочем, с людей ведь тоже могли взять колдовские клятвы. Но кто сказал, что чародей? Люди, не заинтересованные в победе той или иной девушки. Что-то я совсем запуталась, — подумала я и сосредоточилась на завтраке. Сударыни, — произнёс распорядитель, когда мы закончили, — рад поздравить вас с успехом и объявить, что ближайшие несколько дней вы сможете придаваться блаженному отдыху в лучших покоях замка старой птицы. Вы с блеском доказали, что способны рабща справиться со многими трудностями, которым не готовила вас жизнь. Теперь же вам предстоит шанс показать себя с лучшей стороны». Он сделал паузу, как бы приглашая задавать вопросы, но все молча смотрели на него, ожидая продолжения. «Отдохните как следует, прежде чем предстать во всём блеске». Закончил он и удалился. Мы с кузинами переглянулись. «Ну, теперь-то, я надеюсь, это будут обычные смотрины?» озвучило общее мнение Лиса. «Предстать перед кем?» Интересно знать, — задумчиво пробормотала Делла. И что эти... Кто-то станут оценивать. О нашем происхождении и без того всё известно. Тогда выходит, смотреть будут на красоту, манер, успехи в изящных искусствах, — напомнила я. Тебе, кажется, не даётся стихосложение, а Алисе живопись. А тебе пение и вышивание, — парировала она. Что ж, «Хотя бы о музицировании и танцах никому из нас не приходится беспокоиться. Если наш учитель действительно прибыл из столицы, а не подделал рекомендательные письма», — тихо хихикнула Лиса, «и не учил нас выдуманным па. Я слыхала о таком случае. Для детей наняли преподавателя иностранного языка, которого не знал ни один из родителей, и он несколько лет учил их. А уже позже, когда мальчик вырос и отправился в путешествие, Выяснилось, что преподаватель учил их совершенно иному, несуществующему языку, который сам и выдумал. Представляете, от букв до всяческих правил все было настоящим. И множество слов, и отрывки текстов, которые давал переводить детям, тоже сочинил он сам. «И что с ним случилось?» — полюбопытствовала Делла. «Ничего», — развела руками младшая кузина. К тому времени он благополучно отбыл в эту самую выдуманную страну, и с тех пор его никто никогда не видел. «Сочувствую родителям этих детей», — покачала головой Делла. «Выбросить столько денег на ветер. А над юношей, должно быть, изрядно насмеялись, либо же он опозорился, решив поговорить с иностранцем. Вроде бы ему хватило ума скрыть это свое образование», — усмехнулась Лиса. «Не знаю, право». Одалета не вдавалась в подробности. Это ей так повезло? Нет, кому-то из ее дальних родственников. И было это едва ли не в прошлом веке. Тогда, сами понимаете, проверить, правду ли сказал учитель, было намного сложнее. Тем более, всему прочему, счету, письму, истории и подобному, он обучал весьма недурно. Он был вымышленную страну. Невольно повторила я про себя. И снова придуманный язык. А что если... что если тот человек ничего не придумывал, а в самом деле обучал детей речью, которая для него была таким же привычным, как для нас, языки жителей Заозёрье или Пригорья? И вовсе он не лгал. Он просто... просто прибыл из других мест. Тех, что, казалось бы, находятся совсем рядом, но добраться в которые можно только с помощью сильного чародея или же совершенно случайно. Вдруг он вот так нечаянно заблудился, а потом оказалось, что вернуться назад не получается, ведь такие пути открываются не каждый день и даже не каждый год, а потом быстро исчезают, и на то, чтобы отыскать их снова, может уйти вся жизнь. Во всяком случае, так говорится в сказках. А может, он знал, когда именно вновь появится дорога, и ему нужно было дождаться этого момента, не голодать же и не идти в батраки если обучен грамоте и многому другому. Лиса говорит, помимо выдуманного языка, этот человек обучал детей другим наукам и делал это хорошо, значит, не был вовсе уж шарлатаном. И Грифон. Вдруг он вовсе не безобидный сумасшедший? Что, если он действительно обитает в этом замке? таком же или почти таком же, на расстоянии вытянутой руки, но за невидимой преградой, преодолеть которую обычно невозможно. Там существует древняя империя Дзейли и таинственная скоропись, которой Грифон научился у своего наставника. Там когда-то кипели битвы при неведомом Ирдалане, за испытанием наблюдает сама старая птица, некогда отвоевавшая солнце у врага. А девушки не боятся остаться наедине с мужчиной. Вспомни только, как Грифон смотрел на меня. Ему словно было невдомек, что репутация моя может полететь в бездну, Если нас застанут вдвоём, и то, как он говорил о моих поклонах, будто никогда не видел подобного. Не было похоже, будто он притворяется. И наши имена показались ему странными. Словно в его королевстве людей называют иначе. И там, в этом другом мире, сейчас вовсе не зима, а жаркое лето. В лугах цветёт клевер, а ещё подстерегают опасности. Не случайно ведь Грифон возвращался откуда-то ночью с окровавленным плечом. Я даже зажмурилась, представив на мгновение, как открою дверь. Любую. Может быть, даже ту, что ведёт в нашу с кузинами спальню. И вместо засланных кроватей увижу хотя бы библиотеку, залитую солнечным светом. А может быть, вовсе выйду на широкий двор под ясное небо и... Конечно же, это просто разыгралось воображение. Одернула я себя. Надо же такое выдумать. Тот учитель, наверное, был обычным обедневшим дворянином, отчаявшимся наняться учителем. Таких ведь пруд-пруди. Всем нужно как можно больше за одинаковые деньги. Те люди хотели иностранный язык в довесок к обычным наукам. Они его получили. Ловкий пройдох и хорошо устроился, и успел скрыться прежде, чем его обман раскрылся. А Грифон? Я встречалась с ним трижды. Но вряд ли колдовской путь открывается так часто. «Неважно, кем бы он ни был, лучше мне больше не встречаться с ним. Он может навредить мне. Пускай и по недомыслию. Упомянет при каком-нибудь слуге, что разговаривал с рыжей девушкой в зелёном платье. Вот и всё. Других таких здесь нет. Указание будет однозначным. И я, в лучшем случае, немедленно отправлюсь домой, а в худшем, не знаю, что может случиться. Вряд ли этот случай придадут огласки». «Вероятно, даже родители не известят. Но что сделают со мной?» «Должно быть, уничтожат все без исключения воспоминания о пребывании здесь. Сомневаюсь, будто какой-то чародей может вычеркнуть одно единственное, словно нитку из вытканного рисунка, не повредив его. Значит, я позабуду о странном человеке из замка старой птицы. Конечно, я и так не вспомню об испытании, если меня отправят домой до его завершения». Но это совсем другое дело. Я не взялась бы объяснить, в чём вижу различие, но чувствовала именно так. А потому намерена была молчать обо всём, что было связано с Грифоном. Тем более у меня не было ни единого доказательства его существования, кроме засушенного соцветия клевера в книге. Но я ведь могла положить туда цветок ещё летом, не так ли? А вот у него остался мой платок и шарф. Он говорил об этом. Хотелось бы вернуть их, но как? Он ведь, как сам сказал, не носит их при себе. А предсказать, когда мы столкнёмся вновь и увижу ли я его вообще, невозможно. Оставалось уповать на то, что эти вещи никого не заинтересуют. На платке даже монограмма не вышита. Найти меня по нему не выйдет, он самый обычный. Да и шарф тоже. Я всегда могу сказать, что обронила его где-то. Или его вовсе изъяли вместе с другими нарядными вещами. Но почему его не оказалось в списке? Мало ли, приглянулся той же Ине. Ей, темноволосый сероглазый, пошёл бы серебристый шарф. «Нет, прекрати!» — одёрнула я себя. «Нельзя клеветать на девушку, которая не сделала тебе ничего дурного. В конце концов, меня ещё не допрашивают с ножом у горла об этом несчастном шарфе. А если начнут? Я найду, что ответить. Ведь так им удобно повязывать голову. Я так и сделала и...» Уронила в навоз и не стала поднимать. К примеру, или упустила в реку, когда бегала за простынёй. Неужели мои напарницы вспомнят о том, что было у меня на голове? «Может, и вспомнят», — подумала я. Многие из них весьма приметливы. Что ж, тогда проще сказать полуправду. Вечером я выглянула в коридор, услышала непонятные звуки и поспешила вернуться к себе. А шарф обронила и не сразу решила сходить за ним. Когда же пришла на то место, вещи уже не было. И я подумала, что ее подобрали слуги, но не осмелилась спросить у них. «Да, пожалуй, подойдет. За такое, конечно, тоже могут отправить в Свояси. Но простое любопытство, всяко лучше встречи с неизвестным мужчиной». «Тесса, ты снова грезишь с открытыми глазами», — потрепала меня за плечо Делла. «Идем скорее. Посмотрим наши новые покои». Оказалось, их девушек переселяют в другое крыло. И контраст по сравнению с прежним нашим местом обитания был разительным. Взять хотя бы залы для занятий. Огромные, светлые и... Я застыла на пороге музыкальной комнаты. Лиса бросилась к прекрасному клаверону. Делла следом за нею. Я же не могла сдвинуться с места. «Вы так впечатлены?» — негромко спросила за спиной принцесса Кародин. Она никогда никуда не спешила, это я уже заметила, но всегда поспевала вовремя. Я бы даже сказала «поражена», — призналась я, озираясь с преувеличенным интересом. «Такое отличие. Скорее всего, прежде мы жили в крыле для слуг», — улыбнулась она и прошествовала дальше, а за нею две оставшиеся девушки из свиты. Прочих уже не было с принцессой. Я же снова посмотрела вперёд. Нет, я не могла перепутать. Это была та самая комната. Высокая арка окна. Сейчас за ним было сумрачно. Но света все равно хватало даже и без ламп. Стрельчатые потолки, причудливый узор каменных плит на полу. Вот только книжных стеллажей я не увидела. А вместо большого стола возле окна стоял клаверон. И еще. На этом окне теперь имелась решетка. Красивая, узорчатая. А переплет в рамах оказался иной. Намного более мелкий, чем тот, что я запомнила. И стекла в нем были цветные. Подобие витража. Они кристально прозрачные, как в моём воспоминании или видении. Хорошо. Допустим, убрать отсюда шкафы с книгами и поставить клаверон несложно. Поменять рамы тем более, — подумала я. Вмуровать решётку, допустим, возможно. Но как я ухитрилась попасть сюда? Из другого крыла. Ведь когда я вышла из библиотеки, то очутилась в том же самом коридоре, что и прежде. Потайной ход. Не слыхала о таких, которые позволяют за один шаг миновать половину замка. Разве что ход этот колдовской. Увы, ответа на эту загадку не было, а вскоре мне сделалось вовсе некогда думать о ней. Нас начали приводить в достойный вид. Теперь можно было вспомнить о расслабляющих и согревающих ваннах, душистых отварах для волос, нежных кремах для рук и чудодейственных маслах для ногтей». Утраченное совершенство возвращалось на глазах, и Лиса шумно радовалась, разглядывая пальцы в ярком свете ламп. «Теперь мы жили поодиночке, но по вечерам все равно собирались вместе. В конце концов, у нас никого не было в этом странном мире, кроме друг друга. Больше не приходилось дрожать от холода. В комнатах было уютно, пуховые перины и подушки так и манили зарыться в них и сладко спать до тех пор, пока не разбудят». Я продолжала просыпаться на рассвете. Привычка, пускай даже кратковременная, не желала выветриваться. Снаружи было темно. Светало теперь поздно. Но я все равно смотрела в окно. Набег косматых туч, среди которых лишь изредка проглядывал клочок чистого неба. На проливной дождь, гнущиеся вдалеке деревья, давно уже облетевшие. Нас больше не водили на прогулки. Погода совсем испортилась. И это время заняли другие занятия. Кто-то упражнялся на клавероне, кто-то перебирал струны ланты, разминая грубевшие пальцы, кто-то пел или повторял танцевальные па. Учителей пока что не было, но девушки не желали терять время понапрасну. Я тоже в свой черед освежила в памяти несколько музыкальных пьес, а потом села рисовать. Благо и для этого имелись условия. Живописью занимались немногие. И я подумала, что это может стать каким-никаким преимуществом. Конечно, батальное полотно или парадный портрет я создать не смогу, но моих умений вполне хватает на то, чтобы написать водными красками милый букет или пейзаж. Впрочем, набросать чьё-то лицо мне тоже по силам. Во всяком случае, Дэллу с Лисой на моих рисунках никто ещё не спутал. Вот я, чтобы занять себя, и рисовала сестёр по испытанию. Это удобно было делать, пока они музицировали. Девушки не возражали. «А Тино санна Подумать только. Похвалила мои рисунки. Сама она предпочитала вышивание. Во всяком случае, упоминала об этом. А кисти в руки не брала. Признаюсь, мне хотелось набросать по памяти Грифона. Но я сдержалась. Чего доброго лиса начнет выспрашивать, кто это такой? Рассуждать вслух, чья фамильная горбинка у него на носу и рисунок бровей. Ее услышат другие. Ни к чему это. Но хотя бы его рыжего коня я нарисовать могла. Получилось, по-моему, похоже. «Когда уже начнутся обещанные занятия?» Прервала мои мысли Делла, опустив руки. Последняя нота угасла в тишине. «Должно быть скоро», — отозвалась Лиса и отложила ланту. Они вдвоём подбирали старинную песенку. Её пели крестьяне в Гаррете. И нот, конечно же, не существовало. Мелодия, однако, была на редкость красивой. Но дома кузинам всё недосуг было заняться ею. Вот и выдался случай. «Почему ты так решила?» «Я видела в окно, как прибывают кареты». Негромко ответила лиса. «Много карет. И если это не обещанные кавалеры с прислугой, то я... я трухлявый гриб». «Ты скорее заморская птица-болтун». Поджала губы Делла, но заметно приободрилась. «Как занятно. А наряды ещё не готовы. Сегодня была последняя примерка», — напомнила та. «Ох, этот фасон меня убивает» неужели нельзя было шить что-то более модное? На модное, со всеми этими складками и шлейфами, пошло бы в разы больше ткани. Не удержалась я и тут же спросила, не дав ей возразить. Интересно, а кавалеры тоже будут одеты соответствующе? О, в самом деле. Тут же отвлеклась Лиса, на что я и рассчитывала. Вот бы скорее увидеть. То есть современная мужская мода мне нравится, но в старинной тоже что-то было. Да, в тех нарядах сразу разглядишь. Кривые у мужчины ноги или нет?» Невозмутимо произнесла Делла. Я вспомнила Грифона и молчаливо согласилась. «Наверное, в прежние времена берегли материю», — фыркнула Лиса. «Потому и не могли себе позволить шить пышные юбки и многослойные кафтаны. Просто она была очень дорога», — сказала я, припомнив уроки. Шерсть и лён ткали, конечно, но торговый путь на юг ещё не наладили. Поэтому не было никаких шелков и атласа. Вернее. Их привозили изредка, и они доставались разве что королевам и принцессам, ну или просто очень богатым людям. А еще, ну я почти угадала, – перебила Лиса, стала и потянулась. Скорее бы узнать, кто там приехал. А ты уверяла, что нам и словом не позволят перемолвиться с молодыми людьми, помнишь? Должно быть, ошиблась. Согласилась я и отложила кисть. Уже стемнело, а в свете ламп, пуская ярким и писать красками не любила. Оттенки получались совсем не те, какие я задумывала. Взглянешь днём и уже снешься. Ждать Лисе пришлось недолго. Уже за ужином мы увидели тех, кому предназначено было составлять нам компанию во время грядущих занятий танцами и, возможно, чем-то ещё. Оставшихся девушек усадили за один стол. Молодых людей, среди них были и сущие юнцы, ещё без усы, младше должно быть лисы, и уже вполне взрослые мужчины за другой. Нужно ли говорить, что трапеза прошла нервно? Во всяком случае, мне не давала покоя младшая кузина, непрестанно шептавшая. «Вот тот вылитый арен. Только у них так рано появляются залысины. Ему еще и двадцати нет, а погляди, как заметно. Еще лет пять, и голова его сделается голой, словно яйцом. А этот напротив. Не туда смотришь, взгляни на светловолосого». «Да, верно. Он наверняка родня Лавараном. Профиль очень похож. Все, правда, брюнетые, но мало ли. Я же не знаю все побочные ветви». «Хорошо, что нас не заставили угощать этих молодых людей», — заметила Делла, и я мысленно согласилась с нею. «После такой трапезы кто-нибудь мог и не выжить. Я полагала, что гости хотя бы представятся, но нет. После ужина горничные повели нас по спальням, а куда и с кем уходили юноши, увидеть не удалось». Это интриговало всё сильнее и сильнее. Ещё больше я удивилась, когда в мою дверь постучали. «Это Ида», — произнёс знакомый голос. «Позволите войти?» «Конечно», — отозвалась я и поспешила накинуть шаль поверх домашнего платья. Не то чтобы я стеснялась такой же девушки, как я сама, просто россыпь веснушек — не то зрелище, которым хочется поделиться с малознакомыми людьми. На моё счастье, на лице отметин почти не было. На шее и декольте... Их удалось вывести притираниями. И то не до конца. Приходилось запудривать. А вот на плечах, руках и спине... «Рябая, как кукушечье яйцо», — говорила обо мне кормилица, когда купала в далёком детстве. И в кого такая уродилась? Здесь же без всяческих снадобий, изъятых по приезду. Проклятые конопушки начали появляться даже там, где их давно уже не было. Обычно это случалось летом, если я имела неосторожность выглянуть на солнце в слишком лёгком платье с открытыми плечами и без рукавов. Но теперь-то зимой, когда я носила закрытую одежду, сквозь которую не проник бы ни единый лучик, что заставило их появиться. Молодые люди, несомненно, оценят мою редкостную прелесть, подумала я, закутавшись как следует. «Ещё не спите», — произнесла Ида, закрыв за собой дверь. Она была полностью одета, как видите. «Что вас привело ко мне?» «Ещё одна небольшая странность», — негромко сказала она, огляделась и спросила. «Позволите присесть?» Я кивнула, и принцесса придвинула стул поближе к кровати. «О какой странности вы говорите?» Поинтересовалась я, видя, что она медлит. «Вы хорошо рассмотрели кавалеров, с которыми мы ужинали сегодня?» Вопросом на вопрос ответила Ида. «Вы ведь рисуете. У вас достаточно зоркий глаз». Признаюсь, я не приглядывалась созналась я. А вот моя младшая кузина только и гадала, к какому знатному семейству может принадлежать тот или иной юноше. У неё хорошая память на фамильные особенности, знаете ли. У меня тоже, представьте себе. Протянула она и улыбнулась. Мол, куда же без этого? Более того, я неоднократно видела всех или почти всех молодых людей, которые, на мой взгляд, имели бы шанс оказаться в замке старой птицы. О, конечно, какие-то младшие братья, И семьюродные кузены могли ускользнуть от моего внимания, но... Но их никто и не пригласил бы в такое общество. Вы это имеете в виду? Да, с другой стороны, возможно и такое. Именно ради того, чтобы никто из нас не встретился со знакомым. Ида покачала головой. И все же я с трудом представляю, как можно набрать две дюжины молодых людей определенного возраста, ни один из которых никогда не встречал ни одну из нас, и уж тем более, чтобы мы не слышали друг о друге. Не две дюжины. Намного больше. Поправила я, подумав. Что? Их не могли собрать и раздать указания за последнюю неделю. Они попросту не успели бы добраться до замка, со всех концов королевства особенно по распутице, — ответила я. И неизвестно было, сколько именно девушек останется к этому моменту. Во всяком случае, я на это надеюсь. Но вспомните сами. «В ночь перед объявлением следующего этапа нас было заметно больше, чем на утро. Полагаете, лишних убрали, потому что юноши не хватало?» Усмехнулась Идда, но тут же посерьезнела. «Об этом я тоже думала. И еще кое о чем. Все эти кавалеры в том возрасте, когда скрыть их отсутствие в родных краях довольно сложно. Даже если это младшие безземельные сыновья, о которых мало кто заботится. Наверняка найдутся девушки, которым они по душе». — подхватила я. — Пойдут слухи, а остановить их невозможно. Допустим, о ком-то можно сказать, что он уехал в путешествие, или учиться, или служить, но это тоже чревато. Всегда может найти совершенно случайный человек, который был в той самой стране, куда якобы отправился юноша, или в столице, служил в том же гарнизоне или рядом. Да, бывают и не такие совпадения. Всегда можно разминуться на считанные минуты, вращаться в разных кругах, наконец, но... «Но когда таких юношей не один и не двое, а минимум три десятка?» «В том случае, если мы примем как данное, что после первого этапа испытаний девушек должно было остаться не больше», протянула Ида. «И отсутствуют они достаточно долго. В их окружении не могут не заметить этого. Я не вполне понимаю, к чему вы клоните». «Что же по-вашему?» «Это вовсе не благородные молодые люди, а...» «Я запнулась, потом продолжила». «Просто достаточно воспитанные и образованные юноши приятной наружности?» «Мы еще не видели их в деле», — улыбнулась она. «Я имею в виду в танцах, в беседе и в прочем подобном. За месяц можно было недурно натаскать их в подобном. Если уж мы научились. Не сравнивайте грязную работу, справиться с которой способен любой, с настоящим воспитанием Тесса. Судите сами. Разве можно за месяц научить всему тому, что дается нам с рождения?» «Актеры неплохо справляются с ролями королей». Не удержалась я. «Только гениальные, каковых единицы?» В игре других заметно фальшь, но... Балаган на то и балаган. Никто не ждет от него достоверности. Покачала головой Идда. И в несколько десятков отличных актеров мне верится намного меньше, чем даже в толпу никому известных юных дворян из-за И Если они из-за холустья, это легко будет заметить. Особенно вам, не так ли?» «Должно быть, для принцессы я и не отличаюсь прекрасными манерами. И неважно, какой у нас с кузинами был учитель, привить умение не так уж сложно. Но отточить его можно только в подходящей для этого среде». «Несомненно», — ответила она. «И думаю, вы обратили внимание на то, что кавалеров нам не представили». Я кивнула. «Могу поспорить. Никто из них не назовёт настоящего своего имени». да, но кто же они, по-вашему?» Не выдержала я. Если не ряженые, не собранные со всего королевства и быстро обученные дети, обедневших дворян. «Ну, не так уж быстро», — перебила она. «Мы говорили о месяце, но месяц прошел с начала испытания, а готовиться к нему начали за полгода. И это лишь официальная версия. Так что время было. При хорошей муштри даже осла можно научить танцевать и галантно общаться с дамами, но... Но натура его не изменится. Вы это имеете в виду?» Да, «И ещё!» Принцесса встала и расправила подол. «Я видела, вы рисуете девушек. Позволите взглянуть?» «Конечно, я сейчас. Сидите. Я же вижу, что вы босиком!» Остановила она меня жестом. «Я сама возьму, если вы не возражаете». «Нет, что вы! Папка на столике!» Указала я и довольно долго наблюдала, как Ида перебирает рисунки. «Может, из вас и не вышел бы большой художник, но характера вы схватить умеете». Сказала она, наконец, и положила папку на место. «Не откажетесь выполнить мою скромную просьбу. Постараюсь сделать всё, что в моих силах», — ответила я, уже догадываясь, что именно от меня потребуется. «Я угадала. Нарисуйте наших кавалеров», — попросила Идда. «Одного за другим. Можно не в красках. Набросайте их хотя бы в черне. Этого будет вполне достаточно. А потом мы с вами посмотрим, что получилось. Хорошо, Тесса?» Я кивнула. Прекрасно. А теперь доброй ночи, — сказала она, улыбнулась и вышла неслышно, притворив за собой дверь. Вот так дела. Что на уме у принцессы? За кого она принимает этих молодых людей? Что ж, рано или поздно я об этом узнаю.